андрей остановился и крепко взял изю за рукав изя тотчас же открыл глаза и спросил испуганно что что такое помолчи сказал андрей сквозь зубы что то там было впереди что то двигалось не крутилось столбом не стелилось над самым камнем а двигалось сквозь все это навстречу люди сказал изя с восторгом слушай андрюха люди «Тихо, скотина!» — шепотом сказал Андрей. «Он и сам уже понял, что это люди или человек. Нет, кажется, двое стоят. Наверное, тоже заметили. Опять ни черта не видно за проклятой пылью». «Ну вот!» — сказал Изя торжествующим шепотом. «А ты все стонал! Подохнем, подохнем!» Андрей осторожно сбросил лямки и попятился к своей коляске, не сводя глаз с неразборчивых теней впереди. Черт, сколько их там все-таки! И сколько до них отсюда, метров сто, что ли, или меньше? Он ощупью нашарил в коляске автомат, оттянул затвор и сказал Изи, Сдвиньте тележки, ложись за них, прикроешь меня, если что». Он сунул Изи автомат, и, не оборачиваясь, медленно пошел вперед, положив руку на кобуру. Видно было отвратительно. «Пристрелит он меня», — подумал он об изи, — «прямо в затылок засадит». Теперь можно было различить, что один из тех тоже идет навстречу смутный долговязый силуэт в крутящейся пыли, есть у него оружие или нет. Вот тебе и антигород. Кто бы мог подумать? Ох, не нравится мне, как он руку свою держит. Андрей осторожно расстегнул кобуру и взялся за рубчатую рукоятку. Большой палец сам лег на предохранитель. Ничего, все обойдется, должно обойтись. Главное не делать резких движений. Он потянул пистолет из кобуры, пистолет зацепился, стало страшно. Он дернул сильнее, потом еще сильнее, потом изо всех сил. Он ясно увидел резкое движение того, что шел ему навстречу. Рослый, ободранный, изможденный, до да глаз заросший нечистой бородой. Глупо подумал он, нажимая спусковой крючок. Был выстрел, была вспышка встречного выстрела, был, кажется, крик «Изи» и был удар в грудь. от которого разом погасло солнце.